что такое содержание художественного произведения. Понедельник, 3 ноября, 1823 год. Часов около пяти я отправился к Гета, Когда я поднялся наверх, из большой комнаты до меня донеслись громкие веселые голоса и смех. Слуга сказал мне, что к обеду была приглашена молодая дама из Польши, и все общество еще не встало из-за стола. Я хотел было уйти, но он заявил, что ему приказано доложить обо мне и что его господин будет доволен моим приходом, так как час уже поздний. Я не стал возражать и подождал несколько минут, пока ко мне не вышел Гетта в наилучшем расположении духа. Мы вместе прошли в его комнату. Мой приход был, видимо, приятен ему. Он тотчас же велел принести бутылку вина, налил мне и себе тоже. «Покуда я не забыл», — сказал он, отыскивая что-то на столе, — «вот вам билет на концерт». «Мадам Шимановская дает завтра вечером концерт в зале ратуши. Грех было бы его пропустить». Я отвечал, что не повторю глупости, которую сделал на днях. «Она, наверное, очень хорошо играла», — добавил я. «Превосходно», — отвечал Гёте. «Не хуже Хумеля?» — спросил я. «Подумайте о том, что она не только отличная виртуозка, но и красивая женщина», А тогда все кажется еще лучше, так или иначе, но техника у нее поразительна. «И силы достаточно?» «Да», — отвечал Гетта, — «то то и замечательно в ней. Обычно женщины такой силой не обладают. Я почитаю себя счастливым от того, что все-таки услышу ее», — сказал я. Вошел секретарь Крейтер с докладом о библиотечных делах. Когда он удалился, Гетта похвалил его за редкую деловитость и положительность — Тут я заговорил о его поездке в Швейцарию через Франкфурт и Штутгарт, совершенный в 1779 году. Рукопись эту в трех тетрадях он несколько дней назад передал мне, и я уже успел основательно ее изучить. Я упомянул о том, как много он вместе с Мейером размышлял в ту пору о предметах, достойных изобразительного искусства. «Да», — сказал Гетта, — «ничего не может быть важнее предмета», содержание и что стоило бы все искусствоведение без него. Талант растрачен попусту, если содержание ничтожно. Именно потому, что у новейших художников отсутствует достойное содержание, хромает и все новейшее искусство. Это наша общая беда. Признаться, я и сам не раз поддавался недоброму духу времени. Лишь немногие художники, продолжал он, отдают себе отчет в том, что могло бы способствовать их умиротворению. Так, например, они, не задумываясь, изображают моего рыбака, хотя живописать в нем нечего. В этой балладе выражено только ощущение воды, ее прелесть, что летом манит нас искупаться. Больше там ничего нет. Ну, при чем тут спрашивается живопись? Далее я сказал, что мне радостно было читать в описании «Путешествия об интересе», с каким он относился ко всему окружающему, как живо все воспринимал. Строение и местоположение гор, горные породы, почву, реки, облака, воздух, ветер и погоду. А потом, когда речь пошла о городах, их возникновение и последовательное развитие, их зодчество, живопись, театр, городское устройство и управление – «Ремесла, экономику, строительство дорог, а также расы, образ жизни, характерные черты людей, а затем обращение к политике, военным действиям, сотням прочих предметов и обстоятельств». Гёте отвечал, «Но вы не найдете там ни слова о музыке, ибо она тогда не входила в круг моих интересов. Пускаясь в путешествие, каждый должен знать, что он хочет увидеть и что до него касается». Тут вошел господин канцлер. Немного поговорив с Гетой, он обратился ко мне и весьма благосклонно, к тому же с большим пониманием высказался об одной моей статейке, которую прочитал на днях. Вскоре он снова ушел в комнату к дамам, откуда слышались звуки рояля. После его ухода Гетта сказал о нем несколько добрых слов и добавил. «Все эти превосходные люди, с которыми вы вступили во взаимно приятное общение», И есть то, что я называю родиной. К родине же всегда стремишься вернуться. Я отвечал, что уже начинаю ощущать благотворное воздействие здешнего места пребывания. Мало-помалу выбираюсь из плена прежних моих идеальных теоретических воззрений и все больше ценю пребывание в настоящем. Куда ж бы это годилось, если бы вы не сумели его оценить? Но будьте последовательны и всегда держитесь настоящего». «Любое настроение, более того, любой миг, бесконечно дорог, ибо он посланец вечности». Наступило недолгое молчание, потом я заговорил о Тифурте, о том, как его следует воссоздать в стихотворении. «Это многообразная тема», — сказал я, — «и придать ей слитную форму очень нелегко. Проще всего было бы разработать ее в прозе». «Для этого», — заметил Гёте, — «она недостаточно значительна». Так называемая дидактически описательная форма была бы здесь, может быть, уместна, но целиком подходящей ее тоже не назовешь. Самое лучшее, если бы вы эту тему разработали в десяти или 12 маленьких стихотворениях, рифмованных, конечно, но в разнообразных стихотворных размерах и формах, как того требуют различные стороны и аспекты, дающие возможность обрисовать и осветить целое. Этот совет представился мне весьма целесообразным. Да и что вам мешает воспользоваться еще и драматической формой и ввести, к примеру, разговор с садовником? Прибегнув к такому раздроблению, вы облегчите себе труд и оттяните разные характерные черты. Многообъемлющее целое всегда дается труднее, и редко кто умеет сделать его вполне законченным.